часики Он увидел эти часы во вторник, когда ждал ее после работы увидел и сразу подумал надо купить и подарить ей, а то она постоянно опаздывает. вот и сейчас 20 минут он уже пританцовывает возле этой витрины, а ее все нет и нет. Надо бы все-таки купить нормальные зимние ботинки, тем более и деньги есть. А то в этих осенних туфельках долго не проходишь, холодно. Даже шерстяные носки не помогают. Вот возьмет завтра и в обеденный перерыв сбегает и купит. Кожаные, чтобы стоять и спокойно ждать свою любимую женщину. А часики хороши. И ей наверняка понравятся. Интересно, сколько стоит? Телефонный звонок. Извини, я опоздаю на полчаса. Задержали. Погрейся где-нибудь а потом я приеду и тебя погрею. Хорошо? Конечно, дорогая, жду. От ее слов стало теплее. Сбив снег с соседних штиблет, забежал в часовой магазин. Девушка, вот эти часики сколько стоят? Да, что на витрине. Сколько? Однако дешево. А, ну, если швейцарские, то да, нормальная цена, да, да. Прикинул в уме. На зимние ботинки все равно хватало. Эх, гулять так гулять. Девушка, я возьму часики, мне их упакуйте как подарок, хорошо? Не с витрины. У вас их сколько? Всего два экземпляра? Отлично. Почти эксклюзив. Расплатился. Пачка денег уменьшилась вдвое. Продавщица упаковала часики, протянула ему. Через стекло витрины он увидел ее. Полчаса еще не прошло, а она уже тут. Сюрприза не получилось. Вышел на улицу, обнял, вручил коробочку. Она затормошила. «Быстрей домой, посмотрим, что там в коробочке». Дома открыла ее, обомлела. «Это мне? Эти часики ты мне подарил? Какие они красивые!» Заплакала. Он бегал вокруг нее и не знал, что делать. Потом обнял и долго слушал шепот про то, что никто ей никогда ничего подобного не дарил гладил по голове и думал, ее надо баловать, подарками, вниманием. Она это заслужила, она хорошая. Она потом весь вечер и следующий день носилась с этими часиками, примеряла, постоянно смотрела на них, разглядывала циферблат и золотые сердечки на нем. «Буду смотреть на них и думать о тебе», — говорила. На следующий день он собрался за ботинками, Да коллега отговорил. Пообещал через два-три дня свозить в какой-то крутой обувной магазин. Чтобы уж обувь так обувь грела, а не просто ноги прикрыть. Договорились на субботу. А в пятницу утром позвонила она. На работу. «Милый, я у тебя часики забыл, ремешок расстегнулся, и они выпали. На диване, наверное. Глянешь вечером?» «Да, да, конечно, гляну». Наверняка там валяются. А сам с фотографической точностью вспомнил, что она уходила с часами. Они висели на ее руке, и в такси она садилась в них. Он от нее заразился тем, что беспрестранно смотрел на эту швейцарскую игрушку. После обеда отпросился с работы и помчался домой. На всякий случай обыскал диван и потом всю квартиру. Часов нигде не было. Присел, задумался. Судя по всему, часики выпали в такси или на улице. Дома их точно не было. Что делать? Она же расстроится, она же как ребенок, им радовалась. Оделся, вышел на улицу, бегом к знакомому магазину. Та же продавщица. Узнала. Часики ее у вас покупал. В витрине вот висят. Это последние? Больше таких нет? Я возьму. Да-да, солю я их. Нет, подарочную упаковку не надо. Вы мне ремешок к ним попрочнее подберите, просто и все. Вел часы, бегом домой. Она должна быть с минуту на минуту. Придет, а он так небрежно достанет часики и скажет, что нашел за диваном и ремешок новый подарит, чтобы не теряла. И она будет счастлива, что часики нашлись. А ботинки? Да хрен с ними, с этими ботинками. В осенних походит, тем более весна уже скоро. Он тогда не знал, что спустя несколько лет его жена будет перебирать старые бумаги и, подойдя к нему, вдруг рассеянно спросит. «Помнишь, ты мне часики подарил, швейцарские. Я их на нашу годовщину всегда надеваю. А почему на одни и те же часы два гарантийных талона и два чека? Только даты разные. С разницей в три дня».